Что происходило тем временем в душе Лотты? Каковы были ее чувства к мужу и к несчастному ее другу? Этого мы не дерзаем передать словами, но, зная ее натуру, можем многое понять, а чистая женская душа, заглянув в ее душу, пособолезнует ей. Известно одно. Она приняла твердое решение сделать все возможное, чтобы удалить вертеры. и медлила, лишь щадя его из сердечного дружеского участия, ибо знала, какой это будет для него тяжкой, почти что невыполнимой жертвой. Однако обстоятельства все настойчивее требовали от нее решительных действий. Правда, муж брал пример с нее и не затрагивал этого вопроса, но тем важнее было ей на деле доказать, что своими помыслами она достойна его. В тот самый день, когда Вертер написал только что приведенное письмо к другу в воскресенье перед Рождеством, он вечером пошел к Лотте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, которые приготовила к празднику своим младшим братьям и сестрам. Он заговорил о том, как обрадуются малыши, И припомнил те времена, когда неожиданно распахнутые двери и зрелище нарядной елки с восковыми свечами, с и яблоками приводило его в невыразимый восторг. — Вы тоже получите подарочек, если будете умницей, — сказала Лотта, скрывая свое замешательство под милой улыбкой. — Вам достанется витая свечка и еще кое-что. — А что, по-вашему, значит быть умницей? — скричал он.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 Он отвел от нее взгляд и зашагал по комнате, повторяя сквозь зубы. «Так не может продолжаться». Лотта почувствовала, в какое ужасное состояние привели его сказанные ею слова и пыталась отвлечь его посторонними вопросами, но тщетно. «Нет, Лотта!» — вскричал он. «Больше я вас не увижу». «Да почему же?» — запротестовала она. «Вы можете и должны видеться с нами, Вертер». «Только будьте благоразумны!» «Ах, зачем вы родились таким порывистым? Зачем так страстно и упорно увлекаетесь всем, за что бы ни брались? Прошу вас», — повторила она, взяв его за руку, — «будьте благоразумны! Сколько разнообразных наслаждений дарят вам ваши знания, ваши способности, ваш ум! Будьте же мужчиной! Отрешитесь от своей несчастной привязанности к той, кто может лишь жалеть вас!» Он заскрежетал зубами и мрачно посмотрел на нее. Она продолжала, не отпуская его руки. «На одно мгновение отрезвитесь, Вертер. Разве вы не чувствуете, что сами себя обманываете и умышленно ведете к гибели? На что вам я, Вертер? Именно я, собственность другого. На что вам это? Ох, боюсь я, боюсь не потому ли так сильно ваше желание, что я для вас недоступна». он выдернул свою руку и устремил на нее негодующий взгляд умно произнес он очень умно это должно быть мнение альберта тонко очень тонко так всякий барсудил ответила она «Неужто во всем мире не найдется девушки вам по сердцу превозмогите себя поищите и клянусь вам вы ее найдете Меня уже давно пугает то, что вы за последнее время замкнулись в таком тесном кругу. Это страшно и для вас, и для нас. Превозмогите же себя. Путешествие непременно рассеет вас. Поищите, найдите предмет, достойный вашей любви, а тогда возвращайтесь, и мы будем вместе наслаждаться благами истинной дружбы. Это стоило бы напечатать, — заметил он с холодной усмешкой. и рекомендовать всем гувернёрам. Милая Лотта, потерпите ещё немножко, не трогайте меня, и всё образуется. С одним условием, Вертер, вы придёте не раньше сочельника. Он не успел ответить, как вошёл Альберт. Они холодно поздоровались и принялись в смущении шагать взад и вперёд по комнате. Вертер попытался завести незначительный разговор, но безуспешно. Альберт сделал ту же попытку, затем спросил жену о каких-то поручениях, и, услышав, что они еще не выполнены, ответил ей, как показалось Вертеру, холодно и даже резко. Вертер хотел уйти и не решался. Мешкал до восьми часов, меж тем, как его досада и злоба все возрастали. Наконец, когда был накрыт ужин, он взялся за трость и шляпу. Альберт пригласил его остаться. но он усмотрел в этом пустую любезность, холодно поблагодарил и удалился. Вернувшись домой, он взял свечу из рук слуги, который хотел посвятить ему. Один вошел в комнату и громко зарыдал. Потом гневно говорил сам с собой, метался из угла в угол и, наконец, бросился, одетый на кровать, где и нашел его слуга, когда около одиннадцати отважился войти и спросить, не снять ли с барина сапоги. На это он согласился, но запретил слуге входить завтра в комнату, пока он не позовет. Утром в понедельник, двадцать первого декабря, он написал Лотте ниже следующее письмо, после его смерти найденное запечатанным у него на письменном столе и врученное ей.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 и оросишь его своими драгоценными слезами. «Так надо, так будет!» «О, как покойно мне от того, что я решился!» С Лоттой между тем происходило что-то странное. После разговора с Вертером она почувствовала, как тяжело будет ей с ним расстаться, и как он будет страдать, покидая ее. При Альберте она вскользь упомянула, что Вертер не придет до Сочельника — И Альберт отправился верхом по соседству к одному должностному лицу, с которым у него были дела, и собирался там заночевать. И вот она сидела одна, никого из братьев и сестер не было с ней. Она сидела в тихой задумчивости, размышляя о своем положении. «Она навеки связана с человеком, чью любовь и верность она знает». кому сама предана душой, чья положительность и постоянство словно созданы для того, чтобы честная женщина строила на них счастье своей жизни. Она понимала, что он всегда будет для нее и ее детей. И в то же время Вертер стал ей так дорог, с первой минуты знакомства так ярко сказалось их духовное сродство, а длительное общение с ним и многое из пережитого вместе оставило в ее сердце неизгладимый след». Всем, что волновало ее чувства и мысли, она привыкла делиться с Вертером, и после его отъезда неминуемо ощутила бы зияющую пустоту. О, какое счастье было бы превратить его сейчас в брата или женить на одной из своих подруг, какое счастье было бы вновь наладить его отношения с Альбертом. Она перебрала мысленно всех подруг и в каждой видела какой-нибудь недостаток, ни одной не нашла достойный его». В итоге этих размышлений она впервые до глубины души почувствовала, если не осознала вполне, что самое ее заветное, затаенное желание — сохранить его для себя, но наряду с этим понимала, что не может, не смеет сохранить его. Невозмутимая ясность ее прекрасной души, которую ничто не могло замутить, теперь омрачилась тоской от того, что пути к счастью ей закрыты. На сердце навалился гнет и взорзывал окло туманом. Время подошло к половине седьмого, когда она услышала шаги на лестнице и тотчас узнала походку и голос Вертера, осведомлявшегося о ней. Сердце у нее забилось, пожалуй, впервые при его появлении. Она предпочла бы сказать, что ее нет дома, но тут он вошел, и она встретила его растерянным и возмущенным возгласом «Вы не сдержали слова». «Я ничего не обещал», — был его ответ. «Так могли бы хоть внять моей просьбе», — возразила она. «Ведь я просила ради нас обоих, ради нашего покоя». Она плохо понимала, что говорит, и не больше понимала, что делает, когда послала за кем-то из подруг, лишь бы не быть наедине с Вертером. Он достал принесенные с собой книги и спросил о каких-то других, а она попеременно желала, чтобы подруги пришли и чтобы они не приходили. Горничная вернулась с известием, что обе приглашенные прийти не могут. Она хотела было распорядиться, чтобы горничная сидела с работой в соседней комнате, потом передумала. Вертер шагал из угла в угол. Она подошла к фортепиано и начала играть минуэт, но все время сбивалась. Наконец она овладела собой и с беспечным видом села возле Вертера, когда он занял обычное свое место на диване. «У вас нечего почитать?» «Оказалось, что нет. В ящике моего стола лежит ваш перевод песен Оссиана. Я еще его не читала, все надеялась услышать в вашем чтении, но это почему-то не получалось до сих пор. Он улыбнулся, пошел за тетрадью, но когда взял ее в руки, дрожь охватила его, и на глаза набежали слезы, когда он заглянул в нее». Он сел и стал читать. «Звезда вечерних сумерек, ты давно горишь на закате. Твой лучистый лик выходит из-за туч, и гордо плывешь ты к своим холмам. Чего ты ищешь на равнине? Утих бурный ветер, издалека доносится рокот потока, и волны шумят у подножия дальних утесов. Раи вечерних мошек, жужжа, кружатся над полем. Чего же ты ищешь, прекрасное светило?» Но, улыбнувшись, ты уходишь, и радостно играют вокруг тебя волны, лаская золото твоих волос. Прощай, спокойный луч, явись, прекрасный свет великой души Осяна. И вот он является во всей своей мощи. Я вижу ушедших из жизни друзей. Они собрались на лоре, как в дни давно минувшие. Фингал подобен туманному столбу, и с ним его герою, а там и барды песнопений». Седой уллин, истатный рино, альпин, пленительный певец, и ты, скорбящая минона. Как вы изменились, друзья, с тех пор, что отшумели пиры на сельме, когда мы состязались в песнях, подражая весенним ветеркам, колеблющим на холме тихонько шелестящую траву. Тут вышла минона, сияя красотой. Взор ее был потуплен, и слезы стояли в глазах, а косы струились тяжелыми волнами, их развивал ветер, дующий с гор. И омрачились души героев, едва зазвучал ее волшебный голос, ибо не раз видели они могильный склеп Сальгора и мрачное жилище белой кольмы, сладкоголосой кольмы, покинутой на холме. Сальгар обещал ей прийти, но тьма сгустилась вокруг». Слушайте голос Кольмы, одиноко сидящей на холме. Кольма. Ночь. И я одна, забытая в бурю на холме. Ветер свищет в ущельях. Поток стремится вниз с утеса. А я забыта в буре на холме, и негде мне укрыться от дождя. Выйди месяц из-за туч. Явитесь звезды ночи. Пусть ваш свет мне укажет дорогу туда, где мой любимый отдыхает от трудов охоты. Лежит с ним рядом спущенный лук и усталые псы окружают его. А я сижу здесь одна на утесе, и под ним бурлит поток. Поток ревет, и буря бушует, и мне не слышен голос любимого. Зачем же медлит мой сальгар? Забыл, что дал он мне слово. Вот дерево, и вот утес, а рядом бурлит поток». Ты обещал прийти, когда настанет ночь. Неужели заблудился мой Сальгар? Я хотел убежать с тобой, покинуть гордых отца и брата. Давно роды наши враждуют, но мы не можем быть врагами, о Сальгар. Замолкни на мгновение, у ветер. Утихни на мгновение поток. Пусть голос мой звучит в долине, чтобы путник услышал меня. Сальгор, я тебя зову. Вот утес, вот дерево, Сальгар, возлюбленный». И я здесь. Что же ты медлишь прийти? Взошла луна, в долине блестит поток, И камни скал сереют по склонам холма. Но сальгора нет и нет. Собаки лаем не возвещают о нем. Одна сижу я здесь. Но кто те двое, что лежат внизу в долине? Мой брат, мой милый. Откликнитесь, друзья. Они не отвечают. Страх стеснил моё сердце. Увы, они убиты, мечи их окровавлены в бою. О брат мой, брат, зачем убил ты моего Сальгора? О мой Сальгор, зачем ты убил моего брата? Я вас обоих так любила. Ты был прекрасен среди тысяч у холма. Он был страшен в сражении. Ответьте мне, откликнитесь на голос мой, любимые. Увы, они молчат, молчат навеки. и грудь их холодна, как грудь земли. С уступов этого холма, с вершины, где воет буря, отвечайте мне, духи мертвых, говорите, я не испугаюсь. Куда ушли вы на покой? Где вас искать? В каких горных пещерах? Ни отзыва в вое ветра, ни шепота в дыхании бури. Я сижу в тоске, я жду в слезах, когда настанет утро. Ройте могилу, друзья усопших, но не засыпайте ее, пока я не приду. Жизнь ускользает от меня, как сон. Зачем мне оставаться среди живых? Здесь я буду жить с друзьями у потока среди гремящих скал. Когда стемнеет на холме и над равниной засвищет ветер, мой дух восстанет в дыхании ветра и будет оплакивать смерть друзей». Охотник в шалаше услышит меня и устрашится, и будет пленен моим голосом, так сладко буду я петь о моих друзьях, равно мною любимых. Так ты пела, Минона, кроткая, стыдливая дочь Тормана. И мы рыдали над Кольмой, и омрачались наши души. Тут с арфой вышел Уллин и спел нам песнь Альпина. Ласково звучал голос Альпина, а Рина душой подобен был огненной стреле. Но тесный гроб стал им жилищем, и голоса их отзвучали в сельме.